Территория Ордена. База, Латинская Америка. Вторник, 11.03.21.13.40. В освоении антикварного пулемета мне изрядно помогает оказавшийся на пресловутом стрельбище пожилой капрал из Орденского патруля. За ленточкой Боб лет 20 отслужил в полиции Сан-Паулу, где изделие господ Матсена и Расмуссена периодически попадалось и в деле бывало, И при меня с Матсоном под мышкой, Капрал чуть не прослезился. После трехчасового интенсивного курса молодого бойца, в эксперты-пулеметчики я, разумеется, и близко не гожусь. Но основы и кое-какие хитрости вроде усвоил. Большое спасибо Бобу и его ностальгии по любимому агрегату. К штатной своей М16А2 подобных чувств Капрал не испытывал. Точный инструмент, который надо обихаживать, чтобы хорошо работал, но не далее. Выучив тонкости перезарядки, подстраиваю под себя старый брезентовый ремень пулемета и запоминаю с Матсоном основные позиции стрельбы лежа, с колена, стоя в движении и от ведра навскидку. И тут Руиз, он давно натешился со своим испанским карабином и сейчас тренируется с револьвером, выхватил, прицелился, привет дикозападным ковбоям-ганфайтерам, пихает меня в бок.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 Челюсть у меня отвисает. Дон Кихот и Санчо Панса. Вот с места не сойти. Дон Кихот тощий как жерть. Темные волосы с проседью. Безукоризненная строевая выправка. Правда, вместо благородной эспаньолки борода напоминает шкиперскую. А физиономия скорее англосаксонская, нежели испанская. И на нем не древние доспехи со шлемом-тазиком, а бежевый тропический костюм с панамой а полковник Баден Паулл. Да еще и металлическая тросточка под мышкой для комплекту. Зато Санчо совершенно классический. Маленький, толстоватый, дочерно загорелый, одет в сомбреро, шорты и свободно мешковатую рубаху на выпуск. Оба белозуба, улыбаясь, не скрываясь, рассматривают нас из-под темных очков. Руису это через минуту надоедает, и он направляется к парочке зрителей. На выходе его останавливает охрана полигона, и судя по жестам... Убедительно просит незапакованное оружие с территории не выносить. Руиз отстегивает от пояса кобуру с револьвером, перебрасывает мне. Убери, раз уж просят. И идет знакомиться. Через некоторое время машет рукой, мол, двигай сюда. Массаракш. Тренировка прерывать неохота, только получаться начало. С другой стороны, солнце шпарит уже так, что пора бы и в тенек. Ладно. Мацан убираю в баул, охранник ставит пломбу. Скидываю на загривок тяжеленную позвякивающую сумку и шагаю на выход. Давай помогу. Запоздало предлагает напарник. Отмахиваюсь. Ну его. При нашей разнице в росте проще самому тащить, быстрее выйдет. Лучше столику Димитриоса закажи. Столик уже заказан. Вместо Руиса отвечает Дон Кихот. Надеюсь, вы не откажетесь от обеда с нами и решить кое-какие вопросы. Мой английский достаточно хорош, чтобы уловить кое-какие нюансы оксбриджский говор и нечастый для разговорной речи литературные обороты товарищ либо натуральный высоколетающий птиц либо привык работать под аристократа пояснение оксбридж нарицательное именование всех старинных британских университетов как оксфорд плюс кембридж отказаться нет можно конечно а смысл Хрен бы с ним с халявным обедом, но цапаться серьезными деятелями на пустом месте, кому оно надо? Разумеется. По-русски я еще мог бы попробовать общаться в манере недобитой большевиками знати. Но по-английски нечего и пытаться. Калибр слабоват. Нам тоже кое-чего любопытно понять. Надеюсь, вы поможете. В Посейдоне оружейный баул сдаем под охрану Андросу. Он клятвенно заверяет, что из его хозяйства ничего пропасть не может. И усаживаемся все вчетвером в один из ольковчиков. Димитриоз обеспечивает на столе тунцовые стейки с рисом, непременный греческий салат, свежий белый хлеб и три графина с пивом, вишневкой и холодной водой. На правах старшего Дон Кихот представляется первым и называет имя спутника. Ни разу лично меня этими именами не удивив. Саймон Толивер и Альберто Гарсия. Просто Берт. Полевые исследователи флоры и частично фауны, тропических и субтропических регионов. С большим трудом сохраняю каменную физиономию. Нашлись, понимаешь, романтические жульверновские первопроходцы. Ради высокой науки лезут аж в иной мир, откуда возврата нет и не предвидится. Специально для путешествия, зная предварительные наметки по местным условиям, приобрели редкую модель джипа golden Игл». А при переводе мы с этой пернатой твари обдерем все золото и закона обзовем Беркутом. Окраски – Аризонская пустыня. Пояснение. Птица, у нас именуемая Беркутом, в линеевской таксономии зовется Акуила хризоэтос, то есть золотой орел. Каковой термин в соответствующем переводе перешел в том числе в английский язык. Руиз, а у тебя какая модель? Ручная сборка, ответствует он. Запчасти выискивал по трем штатам, а после половину подгонял напильником и молотком, с трейлером примерно так же, и красил сам по трафарету. Да если бы и в салоне аризонскую пустыню от марсианской и вживую не всякий отличит, а уж в расцветке автомобиля... Позвольте вас заверить, господа. Толивер переворачивает руки ладонями вверх, изображая искренность. Вот только блекло серые глаза его ни на градус теплее не становится. Мы совершенно не в претензии, в создавшейся ситуации не вашей вины, никакого-либо умысла нет и быть не может. Но совпадение представляется мне настолько интересным, что я хотел бы сделать вам одно предложение, если наши планы на будущее могут иметь точки соприкосновения. Разрешите полюбопытствовать, как вы в данное время видите себе дальнейшую вашу жизнь в новой земле. «На сей экзистенциальный вопрос отвечаем честно. Скрывать нечего, а предложение можно, по крайней мере, выслушать». Санчо Панса, то бишь Берд Гарсия, широко улыбается. Толивер наклоняет голову. «Благодарю за откровенность. Что вы скажете, если время от времени вам будет предложено поменять место временного пребывания?» Руиз хмурится. «Я, кажется, намек понял, но все же... Можно подробнее». Скажем, вы нашли себе подработку в Порто-Франко, но потом получили весточку, быстро закрыли свои дела и при первой оказии отправились в Форт-Рейган, чтобы начать там с чистого листа. А через какое-то время, по получении следующей весточки, отправились в Нью-Одессу, где ведете себя в той же манере. Чем заниматься, на кого работать, каким путем отправляться, решайте сами. С нашей стороны ничего противозаконного не требуется. «Таких подробностей, полагаю, достаточно?» наживка фыркает труиз Блекло-серый взгляд Толивера чист и безмятежен. «Ловушка для дураков». Вспоминаю я киноклассику с Пьером Ришаром. «Нечто в этом роде. Возможно. Итак, ваш ответ. Переглядываемся. Там за ленточкой сразу ответил бы «нет». «Но здесь, не чуя почву под ногами». Как и у кого Толивер и Гарсия, прибывшие через несколько часов после нас, выяснили местные реалии, пёс его знает. Но они их себе представляют достаточно подробно, чтобы строить далеко идущие планы. Насколько хороши построения – другой вопрос. Но завязаны-то на сие планы в принципе они, а не мы. Одно условие и один вопрос. Условия. В любой момент мы можем, получив весточку, сказать «нет» и просто заняться своими делами. Как если бы нынешнего разговора не было. А вопрос «Сколько?». Теперь переглядываются они. Гарсия чуть заметно двигает левым плечом. Толивер также еле заметно наклоняет подбородок. Интересная система условных знаков. Тысячу плюс дорожные расходы. Каждому. Причем по тысяче сверху за каждый новый переезд. Берт Гарсия белозубо-скалится. «Влад, не зарывайтесь!» «Еще ничего не заработали, а уже набиваете цену». Пожимаю плечами. «Кому нужно, тот и платит».